Пришедший к реке Лёшка Шестаков, стараясь не спугнуть птиц, начерпал в котелке водички, пил из посудинки, кося глазом на уютно прикорнувших куропаток, почти вдвое увеличившихся, потолстевших от того, что растопорщили они короткие крылья и перо, пуская в подпушек к телу бодрящую прохладу. Река оказалась не такой уж и широкой, как это явствовало из географии и других книжек. Не каждая птица долетит до середины. Опь возле родных Шурышкар, куда как шире и полноводнее, по разлив берегов глазом не достанешь. Противоположный берег реки, где располагалось вражеское войско, пустынен и молчалив. Был он высок, оцарапан расщелинами, неровен, но тоже сверкал инеем, уже обтаявшим и обнажившим трещины, провалы и лага, вдали превращающиеся в ветвистые пустынные овраги. Перерезает тонкие и глубокие жилы оврагов, вершинами выходящие в поля к селениям и садам, враги, шорстые бурьянов, кустарников и отдельных норовистых и прямо растущих ветел, да по косогору разбежавшемуся приземистому сосничку выделялся точно линейкой отчеркнутой рыжий ров. К нему из жилых мест, межрастительной дурнины и кустарника, тянулись линии окопов, велючие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам, Накрытым опавшей листвой огневые позиции, пулеметные гнезда, щели, ячейки. Сверкнуло, и на мгновение зажглась лишащим глазом бусоль или стереотруба, взблеснула каска, котелок или, может, и минометная труба. По заросшей тропке цепочкой пробежали и скрылись во врагах люди. На пустеющих, недоубранных полях Появились кони. У самого почти берега отчетливо заговорило радио на чужом языке, Затопилась кухня. Веселый дым топит кухню сухой сосновой ломью, Заполнял ветвистый распада какой-то речушки. Дым шел не вверх, ни в небо. Он вместе с велючей речкою стелился по извилистой пойме И вытекал потоком из широко распахнутого, зевастого распадка к реке, скапливаясь над большой водой, густел, превращаясь в одинокую непрекаянную тучку. Там, на далекой, такой далекой, что и памятью с трудом достанешь на родной оби, по низкобережным просторам, к осени, когда пойдет в трубу вода, также вот обнажаются земные жилы и жилочки, наполненные водой, И такой они образуют узор, такое дерево из множества загогулин, отводок, проточек, русел и просто луж, что не дай тебе, Бог, по неопытности забраться в глубь материка с лодкой. Можешь так заплутаться, что и не выплывешь назад к тому единственному стволу этого многоверстного дерева, которое, объединив И, срастив ветви все вместе, Корнем, стволом ли, Глубоко проламывает берег Аби. Вся разбредшаяся по земле вода Единой массой, объединенной силой, Сливается с родительницей, Волю погулявшей на просторах. И вот перед зимою, Успокоенная, мутная, Все это водяное дерево, Коих тысячи тысяч, Вся велючая вода ручьями и ручейками, стекающими ссорами, подпячивает к оби на пригретое мелководье, покрытое пыреем и осокой, до да кое-где высоким, на бамбук похожим тальником и цепким смородинником, вольно все лето на просторах жировавшую рыбу. Кишит, толкается, кипит в осенних ссорах рыба, спеша до заморозков, до льда, выйти в опь, залечь на глубины. Много беспечной молоди обсыхает и гибнет осенью, но еще больше успевает скатиться на зимовальные сонные места, залечь в глубинах. В эту пору в сентябре в низовьях Аби начинается синокос и жирование птицы, сбивающейся в табуны. Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам, без лодки, без трапа, без досок, без прутиных матов и настилов на берег не сунешься. Птицы же самые раздолье. Повязкой пульпе бродят, роются, будто в черной икре лебеди, гуси, утки, болотные курочки, курики и чайки выбирают клювами и склейкой жижи корм. Вороны и чайки бандами налетают на луга, выедая в мелких лужах, в обсыхающих ссорах рыбью мелкоту. Корма так много, что отяжелевшие птицы порой не могут взлететь, сытой усталостью объятые тут же в грязи, но чаще в траве, на кустах, дремлют, набираясь сил, и тело перед отлетом в далекие страны. Покосники по берегам Аби валят тугую траву пырей, плавят ее в спаренных лодках домой, попутно ведя промысел рыбы, запасаясь на зиму едой, не успевая вытряхивать сети, солить рыбу. Час-два простоит сеть в горловине сор. Полтоны отборного муксуна, чира, ныльмы, Заваливается в бочки, вкопанные в берег. Пальба по птице не умолкает. По птицы птице стрелки почти не бьют. Поднимают ее на крыло, Садят в черную лохматую тучу. Дропь не пролетает мимо, Сыплется, шмякается в грязь ожерелая птица. В эти же короткие дни осенней страды Надо набить кедрового ореха, набрать ягод, смородины, черемухи, по болотам клюквы и брусницы. Знай, разворачивайся, какая возбужденная жизнь наступает, какое бессонное, азартное время добытчика охватывает северное население. Один раз, вернувшись домой с реки, отец проспал двое суток беспробудно, отдохнув, нахлеставшись веником в бане, Широко и опойно гуляют обские мужики, Да и бабы за компанию водку пьют, Песни поют, дерутся, мирятся. На этой реке, чужой, настороженной, Ничего похожего на обь нет, ничего. Недаром засосала под ложечкой, Как только вышел Лёшка к воде И глянул на тот берег, на враждебный, На обита, на оби бывало еще малого лёжку, Закутают в плащ, в нос лодки, Точно в гнездо засунут и поплывут, Поскрипывая лопошнями. Благодарно притихнет в груди сердечко, Он тоже участник в осеннем празднике, В синокосной, рыбацкой и охотничьей страде. От просторов мутной воды, от шире реки, Где-то сливающийся с небом И утекающий в него Захватывает дух. Нет-нет-нет, здесь тесно, Здесь бездушно, здесь отчужденно, Хотя и ярко. Лишь птички домовито переговариваются. Но вот косач, защелкав крыльями, Снялся с берега и, черным снарядом Вонзившись в лес, Взорвался там ворохом пестрого листа. Захрустили сохлые травы, забремел камешник. Разве аглоеды эти, солдатня неугомонные, дадут посидеть наедине, повспоминать? Явились вояки с шайкой, растерешились, давай играть водой, брызгаться. Один бледнотелый славянин, на колхозной пище возросший, ребра, что у адра На шее жолоб, ладонь войдет. Начал блинчики печь каменными плиточками по воде. Немцы по воду придут, не вздумайте стрелять. На всякий случай предупредил Лешка. А чё? Появится какой? Херакнем! Заявил тот, что пек блинчики. На гимнастерке у него краснел комсомольский значок. На цепочке болтался значок Ворошиловский стрелок. Одного херакните. Потом никому нельзя будет за водой прийти. Хе-хе-хе, мы приехали воевать, или что? Навоюетесь еще? Навоюетесь!» Пообещал Лешка, а про себя добавил. «Если успеете...» И пошел с полными котелками к лесу, все оглядываясь на реку, все шаря глазами по противоположному деловито и спокойно существующему берегу. Над Иванами-Славянами скопились чайки, кружились, пикировали, норовя спереть мыло. Ворошиловский стрелок, тщательно целясь, пулял в чаек камнями. Птицы, играя, взвизгивали, подпрыгивали, увертывались. «Что с ними? С этими вояками будет завтра или послезавтра?» — вздохнул Лёшка. По всему было видно, что дело с переправой не задержится. Новые части, свежее подразделение, выносило и выносило к водной преграде, густо прибивало к берегу великой реки, берег распирало силою. А ребятишки? Что ж ребятишки? Смешно! Лешка вспомнил, как под Харьковом в каком-то лесу бежал по своей линии связи и, соединив прорыв, проверившись с промежуточной, неторопливо шагал домой.